Если находится в непосредственной близости от Buick, заметил Картес. А вот если что-то появляется, то обязательно из багажника. Ты заметил? Сенди задумался. Никто из них не видел, откуда вылетела летучая мышь, но багажник был открыт, это точно. Листья, да. Фиал Каннэлтон, тому свидетель, видел, как их выдуло из багажника словно вихрем. Ты согласен? В голосе слышалось нетерпение, голос настаивал, что Сенди должен согласиться, это же очевидно. Похоже на то, но не думаю, что у нас достаточно доказательств, чтобы это утверждать, наконец ответил Сэнди. Он понимал, что такой ответ Определенно не понравится Карт, но не хотел кривить душой, сказал, что думал. Один теплый день, еще не лето, слышал такую поговорку. Карт выпятил губу, шумно выдохнул. Просто как апельсин. Это ты слышал? Карт. Карт скинул руки, как бы говоря: "Нет, нет, нет, нет. Не будем возвращаться к тому, от чего ушли на автостоянке". Я тебя понял. Я с тобой не согласен, но я тебя понял. Хорошо. Скажи мне только одно. Когда мы накопим достаточной информации, чтобы делать какие-то выводы, к примеру, откуда взялась эта рыбина? Если мне придется смириться, что я получу ответ только на один вопрос, хотелось бы остановиться на этом. Вероятно, никогда. Карт взвёл руки к закопченному табачным дымом потолку, потом хватил кулаком по столу. Господи! Я знал, что ты это скажешь. Мне хочется задушить тебя, дьявол. Они посмотрели друг на друга поверх кружек с пивом, которым ни один не притронулся, и Карт рассмеялся. Сентюл обдулся.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 Его переполняли множество вопросов и наивная вера, что ответ обязательно появится, потому что они им очень нужны. Фуфло, как мог бы сказать его отец. Температура чуть упала, заметил Хадди, когда все вновь уселись. Может, это и ничего? А может он выкинет какой-нибудь фортель?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 В чудовищно жаркий летний день вскоре после того, как в Понитвилле сгорел грузовик цистерна. Никаким шифром или кодом не выразить стремление Эдди Джейкобью проводить все больше и больше времени в тепле. Нет шифра или кода для Эдди Калучи, изменявшего жене пойманного на этом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 опустившегося на одно колено у свежей могилы мистера Дила на плаще положившего на землю его ошейник и сказавшего «Извини, на парлик извинений важно лето для моего рассказа я полагал, что да а вот мальчишка придерживался противоположного мнения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 Вроде дед Шаббаш наворисковал взгляда. В следующую часть я тебе рассказать не могу, меня там не было. Я повернулся к Хадди Ширли Эддиджи. Все как-то поежились. Эдди тот вообще отвел от меня взгляд. Что скажи спросил я их? Бископ Уилкс не интересует шифры и коды.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 Он смотрел на гараж, где иной раз на свет божий появлялись чудающие. И здесь тогда, Сэнди. к лету 1988 года, почти как Buick стал рутинной составляющей повседневной жизни патрульного взвода Д, такой же какие Что прочее? А почему и нет? Любой уродец может стать членом семьи, Все определяет время и наличие доброй воли. Ведь после исчезновения мужчины в черном пальто с маслом порядок и эгли сера сердце прошло уже 9 лет. Автомобиль по-прежнему устраивал светлые представления время от времени. А тони и Кертис продолжали проводить эксперименты. В 1984 Керт попытался использовать видеокамеру, которая включалась пультом дистанционного управления, помещенного в кабину Buick. Ничего путного не вышло. В 1985 тонни попытался проделать то же самое с магнитофоном Олленсак. Написалось гудение, то возникающее, то пропадающее, далёкое карканье ворон ничего больше. Проводились эксперименты и с животными. Некоторые умерли. Ни одно не исчезло. В целом ситуация устаканивалась. Если света представления происходили, мощностью незначительно уступали первыми, разумеется, феерическому шоу 1983 года. И в те дни больше всего хлопот доставлял взводу Д. человек, знать не знатнезнавшее существование бюрика Эддит Хаймс. Она же Драконша продолжала твердить прессе, когда пресса желала слушать об исчезновении брата. Продолжал настаивать, что это необычное исчезновение, заставило такие Сенди Карта задуматься, что есть обычное исчезновение. Продолжал настаивать, что сослуживцы Эниса знали больше, чем говорили. В этом она говорила чистую правду. Керт о как с не раз и не два высказывался в том смысле, что эта женщина единственная неприятность, доставленная взводу своду Де Бьюиком. При этом сослуживцы Энниса по-прежнему оказывали ей финансовую поддержку, прекрасно понимая, что это лучшая защита от всех нападок. После публикации очередной статьи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 Частенько мелькали сообщения о снежном человеке, замеченном в Исабургском лесу, или что в городе Н источником раковых заболеваний стала питьевая вода. Радиостанция потеряла к ней интерес. Еще трижды из багажника Бьюика появились невидимые существа, один раз полдюжины больших зеленых жуков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 Он привыкал к автомобилю. Все так навсегда помнил, что живет рядом с чудом. Холодным февральским днем 1984 года, через пять месяцев после появления жуков, Брайан сунулся в кабинет сержант. Тони Скундист Находился в Скринтоне, пытался объяснить, почему он не полностью из расхода, его бюджетные средства, выделенные на 1983 год, одного-двух экономных сержантов хватало, чтобы в глазах законодателей остальные выглядели транжирами. И высокое кресло занимал Сенди Дьябарон. "Домуй тебе лучше приподняться и пройти к гаражу, босс". Код Д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 Что что ты видел? Ну, похоже, оно похоже на растение, торчащее корнями вверх, ответил Брайан. Часть свешивается на задний бампер. И вот что я скажу, босс. Оно немного похоже на длинноцветную лилию. Пусть Мэт вызовет карту, тем более что смена у него уже заканчивается.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 стояли у окна гаража в поле охранника городской достопримечательности. Сэнди протянул бинокль Карт, взял, простоял с минуту, сначала подстраивал резкость, потом только смотрел. Ну, спросил Сэнди, когда Карт наконец посмотрел. Я иду в гараж. Слова эти ни в коей мере Сэнди не удивили, иначе зачем бы он брал веревку?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 "Эй, красавчик!" крикнул Хадис, снимая его на видеокамеру. "Помаши рукой своим верным фанам". Кертис свой как вспомахал. Некоторые из фанов смотрели эту пленку, и через 17 лет после его безвременной гибели старались не плакать, даже когда смеялись, глядя на его глупый наряд. Из раскрытого окна коммуникационного центра Мэдз запел ему вслед на удивление с тихим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 "По моему мы слишком торопимся", сказал Сенди, завязывая петлю на талии Керта. "Без особой надежды", отговорить его. "Нам следовало бы подождать. во что все вылез? Убедиться, что больше в багажнике ничего не появится. «Все будет хорошо", рассеянно ответил Керт, если он и слушал Сенди, то вполуха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 «С осторожностью у нас всё в порядке, ответил Керт, и в подтверждение своих слов попросил всех чуть отойти. А когда они отошли, взял видеокамеру, Хадди, установил на треногу и повернулся к Арки. Открывай ворота. Арки нажал на кнопку пульта дистанционного управления, висевшего на поясе ворота, Отъезжая за скрежетали, Карт сдвинул ремешок полароида на сгиб локтя, поднял три с видеокамеры и вошёл в гараж Б. Постоял на полпути между воротами бикем, одной рукой обхватив паппэк, готовый надвинуть маску на рот и нос, если вновь будет такая же, как и от рыбы вонь. Не так уж плохо поделился он своими впечатлениями. Пахнет чем-то сладким. Может, это действительно длинноцветковая лилия? Он, конечно, шутил. Цветы числом 3, бледные, как ладонь трупа, почти прозрачные, формой напоминали воронку. К донышку каждого цветка прилепился темно синий комок, по консистенции напоминающий желе.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 Никому и кому из зрителей это не понравилось, они словно наблюдали за человеком, всующему голову в пасть медведя. Он вновь почувствовал капустный запах, слабый, конечно, но ошибки быть не могло. О чем он и сказал: "Сэнди, а еще пахнет морской солью, я это знаю. Ни одно лето провел на Кейп-Код, этот запах ни с чем не спутаешь".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 Они переглянулись, постарались улыбнуться, но получилось не очень. Поэты дорожной полиции, патрульные Фрост и патрульные Сенберг, еще немного, и они начнут сравнивать эти чёртовы цветочки с летним днем. Но приходится предпринимать такие попытки, осознавать то, что видишь перед собой, кроме как с помощью поэтических сравнений невозможно. Вот они и роились в голове Сенберга. Белые, как хлеб святого причастия во рту мертвой женщины, белые налет под языком при автозном стоматите. белые, как пена сознания на гребне пространства. Все это приходит с мест, из которых мы даже представить себе не можем, продолжил Керт. Наше сознание не способно такое воспринять. Говорить об этом бесполезно. С тем же успехом можно пытаться описать четырехугольный треугольник. Посмотри сюда, сын. Видишь? Палец в перчатке указал на сухое коричневое пятно под мёртвенно бледным цветком. Да вижу. Похоже на ожог. И становится больше. Все пятна растут. И посмотри на этот цветок. Еще одно коричневое пятно, напоминающее расширяющуюся дыру на нижней белой поверхности цветка. Это декапрессия. Она идет не так, как у летучей мыши или рыбы, но тем не менее идет. Не так ли? С кивнул. «Вытащи мешок для мусора у меня из-под пояса и раскрой его». Сендзи вытащил, раскрыл. Карт сунулся в багажник, ухватил цветок у самого комка земли, в этот самый момент их обдал запахом тухлой капусты и огурцов. Сендзи отступил на шаг, поднял руку, картус трудом подавляет тошноту.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 скажу, что это самая отдельная мысль, которую ты высказал за год. Керт ему подмигнул, как подмигивают известные астрики, да только бледность и котящиеся по щекам и лбу капли пота указывали, что ему вовсе не весело. А сколько сейчас только февраль, у меня еще есть шанс придумать что-нибудь более отдельное. Пошли. 14 месяцев спустя в апреле 1985 года Бюрик устроил короткое землетрясение, самое значительное после года рыбы. Интенсивность вспышек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 Красная палка ударилась об одной из потолочных балок, с грохотом упала на крышу бюйка, скатилась с нее на пол, привет не знакомиться. Длиной палка была десять дюймов, с необработанной поверхностью, толщиной с запястья мужчины, с двумя дырами от сучков на конце. Инди колучит десять минут спустя, Разглядавший палку в бинокль, заявил, что эти дыры глаза. А нарости на боковой поверхности лапка, возможно, поднятая перед самой смертью. Энди подумал, что не какая-то не палка, а красная ящерица вроде рыбы летучей мыши или лилий. В гараж, чтобы подобрать подарок Бьюику на этот раз, вошел Тони Скундист.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 расслабляешься, а даже начинаешь думать, что они не лишены таких здравомыслия. И вот тут они сваливаются на тебя как снег на голову. Херп и этот Айлингтон ворвались на кухню как пара жеребцов, крича о какой-то ставке.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 с мистером кофе в новенькой юбке всего лишь стул или стол, в общем, мебель. Осторожней, шалапай, закричала я, но опоздала. Они врезались в меня до того, как я успела поставить чашку на стол, и кофе вылился на меня. Блузка-то ладно, она старая, но юбку я наделал в первый раз, красивую юбку, прошлым вечером чуть ли не час её отглаживала.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 "Бочу уверенно ответила я. Эта юбка стоила 35 центов в JCPenney. И я надела ее на работу в первый и последний раз, можешь поверить, я обожглась." "Слушай, да ну, успокойся. Мы извиняемся." В голосе-то слышится обида, таковы уж мужчины, такими я их знаю уж. "Простите за философское отступление, если они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 Не сейчас. Выметайтесь отсюда, чтоб духу вашего здесь не было. Патрульный Айлингтон тем временем схватил со фетки со стола и начал промокать подол моей юбки. Прекрати, мои пальцы сомкнулись на его запястье. «Чего вот ты решил, что по пятницам можно меня лапать? Я просто подумал, кофе еще не впитался?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 Другими словами, в тот день, когда развёрлся ад, они вдвоем появились в коммуникационном центре где-то после полудня. Жасти дошёл первым с букетом херб, за ним практически прятался за его спиной словно думал, что я начну швыряться пресс по попе. Дело в том, что я не злопамятна.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 то они готовы вцепиться друг в друга в глотку из-за какой-то ерунды, например, счета в матче по бейсболу. То вдруг становятся такими смирными, будто сошли с картины Нормана Роквелла. А минутой позже уже залезает к тебе в трусы или собирается залезть. Жастин протянул мне букет Цветы они собрали на поле за нашим зданием: ромашки, колокольчики, даже несколько дованчиков, насколько мне помнится. Вот это меня и обезоружило. Если бы они принесли розы из теплицы вместо мальчишского букета, я бы наверняка злилась на них дольше. Юбка-то была хорошая. А я терпеть не могу выбрасывать практически новые вещи.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 На в глазах прыгали смешинки. Мы хотим с тобой побериться. Это точно, добавил Керб. Я себе место не нахожу из-за того, что ты на наш сердишься. Я тоже, соглашается с ним Джастин. Я сомневалась, что он говорил от души, но вот голос Керба звучал искренне.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 только в стихотворной форме. Но увидела сложный листок. Достала, развернула и поняла, что это подарочный сертификат универмага Джейси Penney за 50 долларов, выписанный на мое имя. О нет, вырвалось у меня и сразу захотелось плакать. Тут я должна сказать еще про одну особенность мужчин. Когда ты на них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 Для мужчины это типично. Я взяла вазу и направилась на кухню, когда на связь вышел Джордж Станковский. Он кашлял, и по голосу чувствуешь, что он смертельно напуган.